Добровольно вызвался, почти совсем добровольно, высказал понимание момента, правда и Бенедикт все разъяснил ему ясно и четко, надо, надо, Никита Иванович, искусство гибнет.